Блюдо ударилось о пол, рыцари погибли, а от замка остались одни развалины руины. Папа прибежал на дрыск. он накричал на нас, он назвал нас варварами и вандалами, он сказал, что даже медведя можно научить бережно обращаться с вещами. Был произнесен целый скорбный список загубленных нами предметов. Королева, трость, вечное перо и тому подобное, и так далее. Мы вздыхали. Потом я напомнил папе, что он несколько минут назад сам учил нас презирать вещи. Папа совсем рассверепел. Он сказал, что сначала надо научиться беречь вещи, потом их заработать, а после уж можно начать презирать их. Вечером по комнате с убитым лицом бродила мама. Чтобы не терять мелких вещей и не тратить время на их поиски, мама записала на особом листке, что где лежит. Теперь она уже второй час искала эту самую бумажку.